Глава девяносто Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три. Храм Дианы Эфеской, сады Семирамиды и Медного колосса в Родосе. Об остальных воспоминания погружено на дно Атлантического океана. Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль,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 находящемся вследствии чудовищного давления в кристаллическом состоянии. В разрезе земной шар таков. А. Земная кора, морские отложения. Б. Левиновый пояс. В. Жидкий гелий. Г. Ядро из металла М. Д. Кристаллический гелий.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 прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой. Это круговорот земной жизни. Их было бесчислено много, и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет, есть вечное обновление. Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.